Глава 31. Программа новости. Главный информационный канал. МГА-экспресс. В результате авиакатастрофы погиб известный военачальник, глава 2-го департамента службы и безопасности двора, генерал Ребар Кандаледин. Похороны состоятся завтра на Центральном военном кладбище. Это уже четвёртое в цепи ужасных потерь, преследующих имперскую безопасность с самой коронации. Напомним, что флайер, в котором летел полковник Теренборш VI, шеф оперативного отдела, из-за острого сердечного приступа Теренборш VI столкнулся с грузовым транспортом, а двумя днями ранее полковник Лигаранканделеди и полковник Риандар стали жертвами трагической случайности, когда в пилотируемом ими боте взорвался реактор. Потери тем чувствительнее, что Легаран курировал научные разработки безопасности, а Ориандар был начальником охраны дворца. Похороны состоятся в конце концов. Я плюнул на всё и решил выйти пошалить. Вечернее время и карманы, полные так и не потраченными деньгами, как нельзя лучше способствовали моему невинному желанию. Многочисленная, праздная публика клубилась в разнообразных питейных, ядальных и прочих развлекательных заведениях. Многоярусные улицы, высотные дома, пролетающие в небе экипажи всё искрилось и переливалось разноцветными огнями, словно новогодняя ёлка. Я бездумно скользил по нарядному городу, лавируя между людьми и с трудом отбиваясь от зазывал. Мое внимание привлек роскошный, сияющий огнями вход у подножья особняком стоящего небоскреба. Слово «игра», повторенное на десятках языков и намалеванное как бы руками на множестве рыбоподобных существ, сверкало разноцветной аркой над входом. Такой вот аквариум на свежем воздухе, не похоже на голограмму. Я лишь шагнул ближе, чтобы пощупать рукой это чудо, как мгновенно ожившее покрытие тротуара внесло меня внутрь. А Кирон Минган на Либере? вопросительным тоном произнёс превратник и посмотрел на меня, явно ожидаявнятного ответа. Я понятия не имел, что он имеет в виду. А могу я попросить сопровождающего? Я дружелюбно улыбнулся. Поезд покажет мне всё, может, тогда я определюсь. Вашу карточку, достопочтимый. Я одной рукой нащупал в кармане пачку кредиток и выщелкнул верхнюю. Ведь сияющий напыленными камнями кредитки вызвал у служителя мгновенный ступор. Он несколько секунд пялился на нее, пытаясь, наверное, проделать в ней взглядом дыру. А когда это не получилось, осторожно, словно бомбу, сунул в щель считывателя. И дернулся, словно от электрического удара, увидев сумму на экране. «О, высочайший! Мы счастливы видеть вас в нашем казино!» Би я его не слушал, а просто терпеливо ждал обещанного мне проводника. Через несколько минут в холле появилась очаровательная девица, немного ярковата на мой вкус, одетая в нечто оранжево-зелёное, причём с ярко-фиолетовыми волосами на кончиках которых светились крошечные шарики и слегка присела в подобие книксына. "Я буду вашим спутником, высочайший. Несмотря на попугайскую внешность, девочка оказалась весьма квалифицированным гидом. Ведя по галерее игровых залов, она хорошо поставленным голосом давала пояснения относительно специфики игр. В основном всё было как везде: рулетка, кости, правда, с большим, чем я привык, количеством граней и что-то напоминавшее карты и различные имитаторы реальности своего рода игровые автоматы. Но несмотря на огромное количество, выбор был не очень велик. Миры того, что я называл меча и магии, футуристические войны и различные комбинации вышеуказанного. Возле одного из таких аппаратов я и остановился. Штурм цитадели. Просто дверь, правда, похожая скорее на броневую заслонку. А тут что? поинтересовался я, показывая на дверь. Моя спутница мило улыбнулась и пояснила: "Да это скорее для офицеров-отставников и подростков стрельба. Много шума и крови хотите попробовать?" Адреналин уже взыграл, и я тороплива кивнул, облизываясь, словно кошка на сметану. Дверь, оказавшаяся просто висячим в воздухе изображением, растаяла, и мы шагнули на движущийся пол. короткое движение и мы оказались в небольшом округлой формы зале. Из пола мягко выдавилась странная конструкция, нечто вроде гигантской орхидеи с лежащим на полу язычком. Пара бесполых служителей уложила меня в эту штуку, и через секунду я ощутил лёгкую вибрацию пола. Все поплыло, и словно всплывая со дна и рассекая головой плотный туман, я оказался стоящим на огромной серой равнине под таким же серым небом. «Ну и?» «Желаемый интерфейс?» — проговорил голос неоткуда. «Варианты?» «Графика, голос, объем?» «Интересно. Голос?» Принято, согласился голос. Одиночная миссия, групповая с людьми, групповая с компьютером. Что-то мне людей не хочется и вообще никого не хочется. Одиночная, твёрдо сообщил я. В каком интерьере желаете сражаться? А варианты: эпоха дерева, стали, пластика, атомная, кварковая эры. Пластика, немного подумав, ответил я. Принято. Степень реальности полная, средняя, лёгкая, прогулочная. Полная, конечно, удивился я. Полная степень реальности предполагает адекватное реальным ощущения при ранениях и возврат к основному старту в случае получения фатальной суммы очков. Да ладно? Я пожал плечами, <свечес> <свечес> <свечес)> я живучий. Реальное состояние организма в момент игры учтено. согласился голос. А если, скажем, я в жизни могу бегать и с оторванной ногой, сговорливо поинтересовался я. Болевой шок от потери конечности будет соответствовать реальному среднестатистическому? Реакция вашего организма учитывается? Ладно, не унимался я. А вот скорость движения компьютера, средняя статистическая, не сдавался голос. Для уровня прогулочный средний полисмен периферийного домена, уровень лёгкий полисмен столичного управления, уровень средний оперативник имперской контрразведки, высший это имперский гвардеец. «А мои возможности — все, что может представить себе мозг в виде связанной цепи движений». «И скорость, — видливо уточнил я, — будет учтена!» — непреклонно ответствовал голос. «Автор». И вот такое, не сходя с места, я вогнал тело в ускоряющий режим, а потом, подпрыгнув на высоту 3 м, изобразил нечто вроде порхания бабочки с целой серией молниеносных ударов на всех уровнях, после короткого сальта осел в низкую стойку и коротким выдохом сбросил ускорение. Но этот раз компьютер молчал дольше. Превышение среднего статистического уровня по основным показателям в 8 раз. Опасность для жизни физического носителя. "Это мои проблемы", грубо прервал я. "Учтено будет. Будет учтено", зловещно сказал голос. И все остальные превышения Голос процитировал некие свод правил: все превышения среднего уровня относятся к бонусам игрока. И перешёл к главному. Желаете сделать ставку? Поясни. Стоимость основной игры 10 кредитов в час. Игрок может сделать ставку на достижение промежуточного этапа, на достижение суммы этапов и на конечный результат. Выигрыш время игры. Или иное, предусмотренное правилами игры. А какова финишная ставка на верхнем уровне сложности? «Сто к одному». Размер ставки? Максимальный размер ставки не ограничен. «Это значит, если я поставлю 20 миллионов, то выиграю 2 миллиарда? А может ваша фирма выплатить такие деньги?» Страховая компенсация фирмы Игра предусматривает такие случаи, с некоторой задержкой выдох голос. Мы ещё поторговались некоторое время, и после всех формальностей мне предложили выбрать оружие. Если вы в состоянии представить себе бесконечные этажи с оружием и боеприпасами, вы меня поймёте. Только в этом месте можно было провести несколько лет. В итоге я выбрал свой стандартный комплект: бронежилет, прозрачная каска, штурмовое ружьё со снайперской насадкой, пистолет-пулемёт, длина ствольной пистолет, несколько ножей и всякая милачовка. Вход в игру был похож на обычную дверь. С одним, но на обычной двери далеко не всегда увидишь практически полный перечень грозящих тебе неприятностей. Итак, Мне предстояло в одиночку штурмовать дворец, где в заточении держали прекрасную принцессу. Это кейнс принц Персии пополам с сквейком. Подобие виртуального города было полным. Сумеречное, с рваными облаками небо, сажённая бетонная крошка под ногами и запах запустения. Конечно, рисовал это явный маньяк, да к тому же отягощённый депрессивным синдромом, но талантливо. Я нагнулся и затянутой в толстый пластик перчаткой поднял с земли горстку выкрошенного бетона. Даже вкрапления мелких камушков были на месте. Заброшенный аэропорт, куда меня по легенде высадили, топорщился в небо с скелетами полосгнивших ангаров и рёбрами оплавленной арматуры. А на том месте, где по идее должна была стоять башня КДП, была лишь огромная куча мусора. Тактический шлем Полиран VS ВС отображал всё это в виде полигональной карты непосредственно на глазную сетчатку, но свой взгляд всё-таки лучше Именно своими глазами я усмотрел некую неправильность этой куче мусора. Если тут имеется гравитация, что на лицо, то она, в смысле куча, должна иметь более конусообразные чертания. Обойдя по дороге пару дешёвых мин, я подошёл ближе и чуть приболдел. Полузасыпанная осколками бетона и, чуть накренясь на правый борт, там стоял бронетранспортер почти привычных очертаний. Чтоб не сдохнуть! И тотчас же на стекле шлема высветилась тайник номер один найден. Ровной ходкой я пылил по равнине к вырастающему вдалеке городу и маялся риторическим вопросом, а что еще было в тайниках аэродрома? Удобная и наверняка устлая минами дорога осталась далеко слева, а под мощными колесами броневика уже скрипели абсолютно безлюдные улицы городских предместий. Я остановил машину в небольшом переулке и присел у колеса. «Ибо бой городской не терпит суеты и медлительности», как говорил один из моих учителей. «Следовало поспешать, но медленно». По таблеткам быстрой памяти я неплохо знал, как управлять этой машиной, но это же знание подсказало мне, что после удара из факельного огнемета машина превратится в обгоревший остов, а я, в лучшем случае, начну игру заново. Переведя бронетранспортер в режим дистанционного управления, я скользил неслышной тенью следом за неторопливо ползущим динозавром. Снайпер из окна высотного здания успел произвести лишь один выстрел. И ракета, ударившая за кормой, чуть не перевернула броневик. Моя короткая очередь прервала перезарядку ракетницы, и из окна полыхнуло огнём. После двух-трёх таких эпизодов броневичок вовсю дымил и искрипел расколотым днищем по дорожному покрытию, пока не угодил в примитивную ловчую яму. И тут же невидимый с моей тучки боец отправил меня в начало игры. «Ставка проиграна. Желаете продолжить?» — вновь раздался голос. «Ну, гады, я вам сейчас устрою. Ставка прежняя. Продолжить!» Стрелявший из крохотной бойницы солдат был просто растерзан мною, после чего я оторвал от броневика с танковый пулемет и продолжил прогулку. А потом было ещё несколько неуклюжих патрулей, три очень быстрых, но тупых робота и куча всяческого стреляющего мяса, пока я по наклонному трослу не выркнулся прямо во внутренний дворик дворца. Собакоподобные монстры, дюжи и под 3 м охранники и тучи ловушек сыпались словно из рога изобилия, с одним дополнением все они были невероятно просто дьявольски быстры. последние этажи я шёл в ускоряющем режиме, не имея ни секунды передышки. Но меня уже что называется повело, и не деньги тут главное, сказал же кто-то, что истинный джентльмен воспринимает трудности как вызов. Но мой настоящий поход во дворец был просто прогулкой по сравнению с этим кошмаром. Может, тогда я просто шёл на лёгком уровне. конце концов, я взвинтился настолько, что каждое движение вздымало вокруг кучу пыли, словно я был ходячим вентилятором. И перебив последний заслон из почти полусотни гвардейцев и пара десятков гигантских псов, остановился возле глухого стального куба метров двадцати высотой без окон и дверей. Вероятно, именно за этой последней преградой и лежал мой приз... В виде бледной голограммы принцессы. От дикой злости на всех программистов сразу я почти не размышляя воткнул пальцы в стальную плоть куба и рванул в сторону. Не знаю, на что я рассчитывал. Ну, может, немного выпустить пар. Однако брызнув во все стороны дождём сверкающих осколков, куб распался, открывая небольшую тумбочку с большим золотым рычагом. гулупого хмыльнуши с очередным изыском ярванул речаг и очутился в кресле, но уже в достаточно большой компании прилично одетых мужчин. Немного натужно меня поздравляли с победой, со аволечек размером с хорошую наволочку и вели куда-то в недра здания, но мне было уже совершенно всё равно. Адски хотелось есть, спать и опять есть и спать. Наобурлившая вокруг толпа, состоявшая теперь преимущественно из молодых красоток, увлекла меня в галерею, где развернулось целое шоу. Я пребывал в полной уверенности, что просто кончу. Здесь под рукоплескания публики лица зревшей все мои похождения на огромном экране. Но прошло 5 минут, затем ещё 5, и я внезапно ощутил, что чувствую себя относительно сносно, а потом ещё через некоторое время поймал себя на том, что стал заглядываться на стройные ножки и сверкающие лаковым кремом обнажённые груди девиц. И главной прис нашего героя принцесса столичные страды несравненные Денигроа. Конец фразы распорядителя потонул в рукоплесканиях и приветственных криках толпы, а с неведомо откуда нарисовавшейся лестницы спускалась, одетая в шелка и перья, расфуфыренная красотка с сексуально агрессивным выражением лица. Но что-то мне в ней не понравилось. Бывает такое, вроде всё нормально, а не то. «И не принцесса, совсем не принцесса, поэтому, как только мы скрылись от глаз репортеров и публики в полутемном олькове, я очмокнул принцессу в щечку и тут же испарился в направлении выхода». отягощённый новой пачкой кредиток на сумму в 2 миллиарда и отвязавшийся от надоедливых девиц, я выплыл наружу и уже намылился обратно в гостиницу, когда дорогу мне преградили два здоровенных парня в чёрных полицейских мундирах. Я сделал было движение, чтобы обогнуть их, но крепкая рука ухватила меня за плечо и развернула. "Торопишься?" дружелибно спросил один в то время как второй что-то быстро говорил в коммуникатор Я, естественно, и не думал, что мне спокойно дадут удалиться с кучей денег в кармане, но надежда умирает последней. В чём дело? спокойно спросил я, сбрасывая руку одним движением плеча. А, ты сопротивляешься! радостно завопил первый, и, ухватив меня и стал выкручивать руку. У меня вообще очень высокая подвижность суставов, но полисмен, похоже, об этом не догадывался. Поэтому, когда моя рука оказалась притянутой почти к затылку, я, по идее, уже должен был корчиться от боли. Но вместо этого я согнул ногу в колени, и не очень сильно, но зато точно, врезав ему между ног, прекратил воспроизводство дураков одним конкретно взятым самцом. так и планировалось самец осел на бетон, свернувшись в позу эмбриона и пытаясь заново научиться дышать. А его партнёр, вместо абсолютно логичного, по моим представлениям, стрейкача, вдруг стал искать что-то между поясом и гениталиями. Я прервал его увлекательное занятие как раз в тот момент, когда из-за буры появился пистолет. Прервал окаюс грубо и неинтеллигентно, ударом ноги в лоб Отчего и второй лёг рядом с первым. Но полюбоваться содей не дали. Несколько вспышек неприцельно ударивших над головой и крики раненных прохожих яснее ясного советовали мне удалиться. Что я и сделал, перемахнув через ограждение и тротуары и соскочив на уровень ниже. Пробежав буквально полсотни метров, я выскочил из-за поворота и напоролся на группу чёрномундирников. Ге эти захотели драться. Выбив челюсть ближайшему и разворотив ребром ладони гортань второму, я оказался в кольце из недружелюбных и агрессивно настроенных людей. Но два из них очень неудачно упали на спину, а ещё два просто улетели бодать стену. Стена, несмотря на легендарную во всех мирах дубовос полицейских лбов, победила. Только бежать было, в общем, некуда. Сзади весело постреливало в воздух целая толпа линчевателей, а впереди был только ярко освещённый вход в непонятное заведение. Мне хватило двух прыжков, чтобы проскочить расстояние до входа, и я буквально вломился внутрь. И тут меня ожидал настоящий сюрприз. Вместо бара, ресторана или на худой конец бардака я увидел простую конторскую стойку с огромным звероватым детиной с задумчиво говыряющим бумажки. Он только хмуро глянул в мою сторону и с треском распахнув ящик стола бросил перед собой еще одну бумажку салатно-зеленого цвета. «Запасной выход есть!» — крикнул я, почти зная заранее ответ. «Он перед тобой!» «Ответил Детина и милохолично метнул в мою сторону ту самую бумагу». «Что это?» – оторопело спросил я, пытаясь из пляшущих от адреналина букв сложить внятный текст. «И как раз в это время в помещение валилась орава полицейских, потрясающих стволами и дубинками». выронил бланк напол, и я сложился в боевую стойку, а здоровяк неожиданно резнул, подхватился с места и чем-то звонко щёлкнул за моей спиной. Донхополис, я прошу вас немедленно покинуть помещение вербовочного центра. Притихшие полицейские. Уже не смотрели на меня с ужасом и тоской в расширенных от страха зрачках, они смотрели куда-то мне за спину. Я тоже повернул голову, И увидел роскошную картину. Огромный мужик в синем мундире держал полицейских под прицелом жутковатого вида мартиры. Ствол орудия был такой, размеложая, что казалось, в него пройдёт кулак взрослого мужчины, а контрольная панель пушки резво перемигивала зелёными огоньками, словно радуясь предстоящей работе. Регор, начал был один из полицейских. Этот парень он ткнув в меня пальцем в розыски. О, он уложил восьмерых наших ребят. Отдай его нам, а, а потом мы с тобой возьмём бутылочку и розыскной лист на стол, приказал офицер. Да какой там лист, закончил полицейский. Ты что, не знаешь нашу бухгалтерию? Бога там оформят. 5 секунд хмуро предупредил здоровяка и поудобнее перехватил своего зверя. Полицейские разом загомонели, но тут же были прерваны тонким пением набиравшего обороты генератора пушки. Четвёртый полицейский, который разговаривал с Ригором, взвыл от бессилия и выбежал вон. Не охотно бросая на меня тяжёлые взгляды и бормоча под нос угрозы и проклятья, вся компания вымела снаружи. Я облегчённо вздохнул. "Листик-то подними", спокойно произнёс Ригор, бережно укладывая свою пушку куда-то под стол и усаживаясь в кресло. Затем он вальяжно закинул ноги на стол и уставился на меня острым и насмешливым взглядом тёмных, почти чёрных глаз. «Чего там, интересно?» – я вгляделся в буквы. «Вербовочное управление, вооруженные силы. Так, ага, вот. Десять лет?» «Я еще не сошел с ума. А это уже не важно!» – процедил офицер, раскачиваясь на своем стуле и рассматривая кончики начищенных до сверкающего блеска сапог. «Тебе сейчас одна дорога. В армию». И, видя мое непонимание, пояснил, «Эти шакалы будут здесь караулить до упора. Вдруг ты комиссию не пройдешь или еще что, тут они тебя исхапают». «А второго выхода нет?» «Понимаешь, парень», — проникновенно сказал офицер, сняв ноги с крышки и доставая с канцелярских недр бутылку и стаканы. «Понимаешь, парень», — сказал офицер, «Сняв ноги с крышки и доставая из канцелярских недр бутылку и стаканы». Здание так построено, что сюда ведет лишь одна улица. Это тупик, второго выхода нет. А для желающих вернуться лишь одна дорога. Та, к которой они пришли, да ты не расстраивайся. Десять лет... А не знаешь, как быстро пролетят. Зато амнистия полная по всем статьям, кроме шпионажа, дезертирства, торговли оружием и людьми. Так что, если на тебе политика и что-то подобное, мой тебе совет. Сдавайся сразу. А если мелочёвка какая, типа убийства там, то даже из головы выбрось. Много накрошил? Вдруг строго спросил он. Я Помялся, вспоминая, сколько уже навалял на этой планете. «Да человек с полсотни точно будет». «Не слабо?» – он уважительно покачал головой. «А повод?» – «Да девчонка одна». Он только тяжело вздохнул. «Бабы, да, да они и такие». Он на секунду прикрыл глаза, стиснул до хруста свои могучие кулаки и вскинулся, словно отряхивая наваждение. Ладно, что ты резину-то тянешь? Он пошерел глазами по столу, потом заглянул вниз и радостно нырнул туда с криком: "А, ну вот ты куда сбежала?" и вылез, смущённо пояснив: "Да ручка поганая всё время норовит закатиться на Он торжественно протянул ее мне, подписывай и не боись, прорвемся. Я подумал еще немного, а потом махнул рукой, да черт с ним, сам же только что хотел на войну, так получи, распишись. И поставил за корючку внизу листа. Ригор сразу же отобрал у меня лист, бережно отряхнул его от налипшей на полу грязи и спрятал в небольшой сейф. Так, сразу хочу тебя предупредить, что за дезертирство у нас полагается пожизненная каторга. Это чтобы ты чего лишнего не придумал, а пока садись. Он кивнул мне на свободный стул. Когда ещё с офицером выпьешь? Ну, он поднял стакан за звёздный десант. За десант, согласился я. Мы выпили. Пойло оказалось вполне пристойным. Потом выпили ещё. Потом пели какие-то песни. И в итоге полегли в задней каморке, предназначенной для таких вот, как я идиотов. Утром хмурый похмельный доктор осмотрел меня, потом ещё раз долго прослушивал, простукивал и прикладывал различные штуковины, пока в конце концов не поставил зелёный штамп годин. С этим штампом я и дождался транспорта, собиравшего теперь уже полноправных рекрутов по участкам для доставки на орбитальную сортировку. в машине от нечего делать, мы и разговорились. Несмотря на большое количество хулиганов, несостоятельных должников, одного жениха из-под венца и прочих были здесь и те, кто пришел на призывной участок по собственной воле. Хотя изматывающая жилы нищета была поводом ничуть не слабее других. Один из рекрутов, нахальный молодой кабан, пристававший ко всем, подсел и ко мне». Габаритами я был не жиже его, если не больше, и он, видимо, решил сразу убрать конкурента. «А ты-то как здесь, у нас оказался?» Он специально выделил это «у нас» голосом. «Мол, я осторожил, а ты говно, вот щегол вонючий!» «От полиции?» — коротко ответил я, не имея желания ввязываться с ним ни в разговоры, ни в ссоры. Украл, небось, чего или мамочку свою трахнул. И он глумливо заржал, оглядываясь по сторонам, приглашая всех посмеяться о своей шутке. Да нет, за убийство, спокойно ответил я и коротко, но сильно, врубил ему в солнечное сплетение локтем, закатил на скамейку и сел сверху. Все не так жестко. Все оставшуюся дорогу было тихо. У меня было очень странное ощущение давным-давно, в другом мире, я вот так же трясся в крытом грузовике битком, заполненном такими же, как и остриженными на голову мальчишками. С тех пор я уже дважды прошел путь до больших звезд, но Господь в моем случае явно любит троицу». Разбудил меня сосед, тихий молчаливый парень лет 20 с измождённым сероватым лицом, житель окраин городских. Мы, оказывается, уже давно остановились и не торопясь выгружались. Нас построили в гулком, высоченном ангаре орбитального комплекса, и крепкий, коренастый дядька, судя по ухваткам, сержант, минут 20 объяснял нам, что ныне мы просто зелёное говно без права голоса. Это я уже слышал. Моя скучающая физиономия явно привлекла внимание сержанта. И он остановился напротив те. Он намеревался откнуть пальцем мне в грудь, но я на мгновение сконцентрировал массу тела на грудных мышцах. Результат вывих пальца и окончание лекции. Сержант ещё раз зыркнул в мою сторону ошалелыми глазами, но я сделал вид, что к происшедшему не имею никакого отношения. Затем нас под나무 стали заводить в небольшие каюты, где штаб офицеры заполняли анкеты. Тусклый, высокорослый лейтенант-перестарок с бледным, голубоватого оттенка лицом, с своеобразным корабельным загаром и полный от плеча до пояса шеренгой наград, Гугрю Маскалес водил ручкой по бланку анкеты. Имя? Рей, бодро от rapportвал я, преданно заглядывая в его физиономию. Имя, которым желаете именоваться во время службы? Без изменений, гордо ответил я. Кому направить уведомление о смерти? Я подумал секунду и внезапно вспомнил роскошный обряд принятия семьи. Мои губы почти без участия головы произнесли: "Семья Лярдан, планета Гарагатри". Ручка сначала остановилась, а потом он, подняв глаза, неожиданно сильным голосом спросил: "Какое отношение имеете к семье Лярдан, рекрут?" Я замялся, подбирая эквивалент: "Член семьи" Я не знал, что у маршала Лярдана сын. Он устало потёр глаза и произнёс: "Будьте дома, принц. Передайте привет от флаг-лейтенанта Ракори". И внезапно гаркнул Свободин. Я выкатился из кабинета. А офицер начертал не дрогнувшей рукой в графе "Настоящая фамилия", отвечать отказался. Мотив такого странного на первый взгляд поступка лежал в корне гатриской психологии. Они предпочитали продвижение на основе личных качеств, а не свойских протекций. Поэтому офицер оказал мне естественную по его представлению услугу, избавив от штабных погон и внимания дворцовых лизоблюдов. Расселили нас по уютным комнаткам, примерно на 100 человек каждая. Каждый день с утра до вечера мы бегали и прыгали по бесконечным коридорам базы, ползали по металлическим конструкциям и заполняли длинные тесты. Настоящий скандал разразился на медообследовании. Сначала в меня потыкали иглами и пневмоинжекторами, затем, убедившись, что моя шкура прочнее, устроили форменные пляски с медицинскими приборами на перевес. В итоге они отскоблили таки кусочек моей драгоценной плоти и нашли в нём целую кучу отличий от базового варианта человека разумного. Проблема, как я понимаю, заключалась не только в том, что тело мое выросло на планете с повышенной гравитацией, а следовательно могло выдерживать запредельные, по понятиям военных врачей, нагрузки. Самая главная их головная боль заключалась в том, что вместо крови у меня циркулировал непонятный скулапом биолога минеральный субстракт, полностью подменявшей функции крови, и, следовательно, вообще непонятно, как меня, если что, лечить. Сначала хотели запрятать в один из медцентров, но я сильно воспротивился. Затем была попытка списать по медицинским показателям, но тут вмешались военные. Организм здоров, ну а если так, тогда вперед и с песней... Тем более, что регенерация у вашего этого, ну как там его, да-да, именно, регенерация хорошая. Сколько, кстати, единиц? Двести тридцать. Сколько? Это в каких единицах? А сколько максимум? Сто? И вы хотите списать такого бойца... Контракты своих средств покрыть не желаете? Ну, нет так нет, свободен рекрут. Потом начались тренировки. Я сперва не очень ни в сердце тол, но потом вспомнил, что мои попытки отсидеться в тихом месте всегда кончались особо гнусными проблемами и подналёг. Понемногу толпа уменьшалась. Сортировка работала словно отлаженный конвейер. В конце концов и мне предложили с вещами на выход. В составе группы из пяти рекрутов меня сначала перебросили на фрегат «Звезда Ренадис», а потом в одиночестве армейским беспилотным курьером на базу «Тонерант». Грандиозное сооружение, одну из главных баз имперского флота и основную базу «Звездного десанта». «Меня еще неделю куда-то таскали и тестировали, пока я не очутился в шестом учебном лагере звездного десанта на планете Верган. Тот, кто придумал здешний распорядок, наверняка был полностью собой доволен. Подъем до рассвета, отбой в полночь, если, конечно, кому-то из офицеров не приходило чего в голову, а приходило, надо сказать, довольно часто». Я, в общем, не безосновательно считал себя крепким и готовым к таким вот переделкам, но из меня тут быстро выбили спесь и пыль. Нюанс системы заключался в том, что в лагере не подгоняли под единый стандарт всех, кто не успевал, а каждому давали его предельную нагрузку. К счастью или к сожалению, я теперь обладал не только телом, родившимся на планете с повышенным тяготением, но и с некоторых пор измененным лошадиной дозой драконьей крови. Что мгновенно и показали биометрические тесты. Плюс в том, что меня не стали пичкать огромными дозами разнообразных прививок-модификаторов. Видимо, сочли, что и так сойдет. А минус заключался в сильно повышенной по сравнению с остальными курсантами нагрузке. В какой-то момент снова захотели забрать на опыты, но начальник базы, генерал Тер Сайво Денкартиан, быстро объяснил, кто здесь начальник. В итоге я бегал с 20-килограммовыми утяжелителями, тогда как мои друзья двигались или налегке, или с гораздо меньшим грузом. браслет он же датчик лучше всякого доктора говорил когда солдат по-настоящему устал и а когда он начинает филонить оттягивался я только на занятиях по рукопашному бою и на стрельбище но и то до тех пор пока меня не назначили помощником инструктора всех шести групп потом прошла первая волна цева Подавляющее большинство моих сокурсников отправились в боевые подразделения, а нас весь предевший второй полк сформировали в одну роту и продолжили измываться. Набор учебных предметов заставил меня сильно призадуматься. Топография, навигация и матчасть, включавшая в себя от брони скафандров особой конструкции до пилотирования капсулы и всяких пушек, клайдеров и вообще ни на что не похожие предметы типа ксенопсихологии, рукопашного боя в условиях низкой гравитации и прочего. По всему выходило, что тихой службы в уютном месте нам не видать. Оружие, которое использовала империя против своих врагов, конечно, не шло ни в какое сравнение с привычным мне. Стволы в основном гаттериского и лахторского производства трёх типов: лучевые, волновые и более знакомо мне баллистического типа. Удобные, прочные, лёгкие, они превращали стрельбу в приятную забаву. Были образцы сами отслеживающие и распознающие мишень. Специальный предохранитель, отслеживающий спектральные характеристики формы и датчики свой-чужой, не давал выстрелить в соратника. Но ручное, то есть предназначенное для человека оружие, не шло ни в какое сравнение с тем, что использовали, одевая брони скафандр. «А сам скафандр — это вообще песня!» Более полутонны брони и послушных малейшему движению сервомоторов делало возможным такие трюки, какие я мог себе позволить только в отсутствии гравитации, типа тройного сальта назад с переворотом. Специальный датчик у основания черепа и вдоль спинного мозга сканировал двигательные центры нервной системы и передавал импульсы на экзоскелетную систему. Можно было даже играть на рояле, если только найти инструмент, что выдержал бы подобное издевательство. Обучаясь работе в броне, мы летали на гравитронах скафандра, бегали, прыгали, лазали по горам и даже играли небольшим 100-килограммовым мечом. Истинным наслаждением для меня было увидеть, как на моей стальной ладони взорвалась стандартная штурмовая граната. Только немного тряхнула руку, осколком поцарапала лицевой щиток, да я получил 20 часов штрафных работ. К этой куче высокопрочного металла и пластика, оснащённого портативным диагностом, тактическим компьютером и прочими благами цивилизации вплоть до портативного клозета. Так вот, к этому чуду в комплект полагалось ещё и оружие. Впрочем, у монстра, способного кулаком пробить бетонную стену и оружие, было соответствующее. Трехствольный синфазный излучатель весом в две сотни килограмм вполне достойно мог бы смотреться и на тяжелой бронетехнике, а были еще разные генераторы не вполне целебных полей, защитный энергококон и многое другое. управлялась спрятанная в скафандр машинерия мысленно или с пульта на левой руке или голосом помимо коллективных у каждого были собственные предметы в велорандеиси или просто вел проходила особые тренировки на вождение всего что движется и управление всем что управляется видели мы её только на общих групповых зачётах да редкие слёты в гарнизонном баре Ещё один член нашей команды Микона Сиаре, или просто Мики. Был специалистом по инженерным коммуникациям, сетям и компьютерам. Мики мы видели почаще, но тоже в силу специфики и случайных предметов не каждый день. Но при этом общая физическая, стрелковая и тактико-техническая подготовка была у нас одна на всех. Моя специализация была управление. И спецпредметы, типа психологии воинского коллектива, социологии, рас, тактики, стратегии и прочего сильно отягощали мою и без того непростую программу. Ещё нас учили владеть нетрадиционными видами оружия, всем подручным барахлом и принимать решения вне стандартных ситуаций. Помню, как нас вывели к берегу реки и, поставив напротив мишеней на другом берегу, сказали, что никто не уйдёт отсюда, пока не поразит свою мишень. Да, самое главное, я забыл сказать, что оружие нам, естественно, не дали. Первым справился Риги, взрывной и подвижный гатриец с хорошим чувством юмора и почти полным отсутствием тормозов. Он снял пряжку с ремня, вложил ее, словно камень, в прощу и в тот же ремень, и с одного замаха пробил мишень насквозь. Мастеря лук, я наблюдал, как два моих товарища, братья-близнецы, порри и дах, радостно сочинив из молодых деревьев и своих ремней нечто вроде рогатки, с пятого или шестого захода сбили огромным валуном сначала одну, а затем вторую мишень. «Я тоже с четвертой стрелы, похожей скорее на обгрызенное бобром бревно, попал в цель, и только один из нас, Тик, здоровый детина, метров двух ростом, маялся, не находя выхода. Наотрез отклонив все предложения помочь, в конце концов он нырнул в достаточно бурную реку и быстро поплыл к другому берегу. Если бы все было так просто, наши отцы командира не были бы таковыми». внезапно в воде мелькнуло одно длинное тёмное тело, затем ещё и ещё. Видимо, ещё до нас это место обильно прикормили курсантами. Рыги, держи! Я метнул ремень гадрицу. По рядах закидайте камни о реку. И рывком натянув тетиву на своём бревне, стал выцеливать речных охотниц. Но ловкий гадриц уже раскрутил импровизированную прощу, и моя остро заточенная по обычаю космодесанта пряжка весело булькнув в парула живую плоть. Дорев шет более чудище скинулось над водой для того, чтобы получить застренной палкой в голову. Тем временем близнецы открыли настоящую канонаду, пуляя большими гранитными валунами по воде. Попасть они, конечно, ни в кого не попали, но дали возможность Тику переплыть реку. Он выскочил из воды в тучах брызг, подскочив к своей мишени и пробив её ударом кулака, кинулся обратно. На этот раз путешествие было гораздо спокойнее, потому что братья своим артобстрелом расшугали всю живность на много километров вокруг. Ничто не вечно. Всю нашу группу отмучив напоследок тестами в учебном заведении и уже готовили к выпускному гадству, когда лайгер вдруг превратился в разворошённый муравейник. Обычное Пусть и достаточно бестолковая суета учебного центра была разбита в пыль странным ритмичным ревом. В это время мы удобно расположились в заросшем зеленью закутке прямо напротив штаба бригады. Я вопросительно ткнул в бок Риги, общепризнанного авторитета в области армейского быта и нравов. «Это боевая тревога!» И не отрываясь от котелка с едой, Риги продолжила «Это значит настоящие трупы и полные карманы дерьма! А вон и девчонки бегут!» Меланхолично и задумчиво проговорил лежащий на скамейке Тик, прикрывая глаза от солнца своей огромной ладонью. «Кончай жрать, а то весь скафандр уделаешь!» Сказал я Риги и встал, потягиваясь. «Накаркаешь!» — Реги помрачнел. «Уже!» — рядом, высматривая что-то в районе оружейных ангаров, веселились близнецы. «Что уже?» — не понял Тик и привстал. А увидев то, над чем хихикали близнецы, выругался «Ай! Преисподню им взад!» Я медленно перевёл взгляд с красиво бегущих девчонок в ту сторону и почувствовал, как сердце что-то сбилось с ритма. Из ангара 9 выкатывали полную подвеску бронескафандров, 40 штук. Вариант исполнения штурмовой, а вес 800 кг и ещё примерно полстолько на веснового оружия и боеприпасов. Какоеое техники уже проверяли неподалёку. Всё объявил готрейц, отодвигая пустой котелок. Я готов. Ага, сказал я задумчиво. Тебя только и ждали. Не успел я закончить тираду, как в наручных коммуникаторах громко пискнул и сухой, безличный голос оператора произнёс: "Штурмовой группе 18 прибыть к ангару 9 для получения боевого задания. Повторяю. «Значит, мы уже не учебная, а вполне боевая группа! Интересно, девки пляшут!» Подхватив на бегу велые мики, мы с солидной дембельской рысью двинулись в указанном направлении. Возле здания уже суетились ребята из параллельных групп и наши инструктора. «Бегом!» – заорали они, завидев нас. «Разобрали банки!» Не сбавляя хода, мы запрыгнули в люк и на спинах скафандров и начали приводить их в рабочее состояние. Колпак люк на спине уже затянулся жёсткой диафрагмой. Герметизация в порядке. Тест системы обеспечения норма. Энергоблок 96% OK. Тест защитных систем. Норма. Медблок в порядке. Тактическая и оперативная связь. Вспыхнул неярким светом полупрозрачный экранчик на лицевом стекле шлема, отображая тактические засечки активных целей. Все точки светились зелёным. Стало быть вокруг свои. Ну кто бы мог подумать. Норма. Я спрыгнул со ступеньки, на которой стоял и подскочил к оружейникам. «Лемаран-200», правая сторона, «Дентрон-Асси» левая, зенитный излучатель «Амрог» по газа, спину «Леган-976» на пояс, мины, быстро развертываемая заградительная система типа «Ассонди», в просторечии могильный холм, противоракетный блок, всё на внешнюю подвеску. Подвигался, порядок... подумал секунду и подхватил с одной из тележек авиационной Дентрон Гоба, похожей на сигару с короткими ножками, с недлинной гусеницей зарядной ленты поперёк. Оглянулся вокруг. Никто не протестует. Глядя на меня, все члены нашей группы тоже похватали снятые когда-то с тяжёлой техники стволы. Конечно, некоторые перегруз эксоскелета на лицо, но с такой пушкой как-то спокойнее. посверкивая венчиком командирской связи и небрежно удерживая импульсную танковую пушку на плече в командирском скафандре, подплыл на гравитронах кто-то из инструкторов. «Восемнадцатое! За мной!» и порысил куда-то влево. Судя по голосу, нами командовал сам заместитель начальника базы полковник Тиларан Ден Кешиф. Старый вояка, прозванный курсантами «Стальным дятлом» за весьма специфические принципы воспитания. Мы остановились примерно в 20 километрах от лагеря, на краю леса, за которым было засеяно ржеватой жесткой травой поле до самого горизонта. «На орбитальную базу совершено нападение», прокаркал дятел, умачивая свою пушку на обломке волна. Они отбились, но часть атакующих пушек Прорвалась к планете Есть сведения, что главной их целью является наша база Задача Не дать прорваться к главному куполу секторов На стекле шлема бледной зеленью замерцала тактическая карта и красным штрихом наши сектора ответственности 12-17. Атака будет произведена силами штурмовиков «Ла Грасс Мино» и легких транспортов типа «Тхамми-168». Они не знают о существовании у нас тяжелых скафандров, поэтому кое-какой шанс есть. Сейчас сосредоточиться и занять позиции. В наверх не выскакивать, огонь вести только по конкретным целям. Если зацепят, бросайте всё и отваливайте до бункера. Командир, а кто они?" прозвучал в наушнике голос Гатрицы. Не выговаривая за нарушение уставных правил обращения, дятел задушно произнёс: "А хрен его знает. Ну по очерку ну самые что ни на есть пираты, а по вооружению так фасонианцы с другой стороны, тактика наземного боя чисто альянская. Так что не напрягай мозги, сынок, убей их сколько сможешь и выживи. Вот тебе мой командирский сказ. Перед идиомой, получив по закрытому каналу информацию совсем другим, твёрдым и решительным голосом полковник скомандовал: "Атакующее звено в секторе 14-15. Го бою!" Я уже прилёг к сбоку от чёрного цилиндра детрона, стараясь не перегибать идущий от него к скафандру капризный кабель и, памятуя об акустическом ударе, прикрыл внешние микрофоны щитками. дал команду на активацию пушки. Она, мягко приподнявшись на суставчитых опорах, замерла. Две тройки Лаграсов появились на брейющем, и тут же заквакал прицел пушки, сообщая, что она готова. Ну и славненько. Вах, и скафандор дёрнулся от ударной волны, рождённой волновым импульсом. Шедший самым первым штурмовик просто превратился в пыль. В наушниках тут же раздался довольный гогот к друзей. Веселье, впрочем, не помешало им позбивать остальные цели. Я бросил микрофон. «Парни, всем поменять позицию!» «Оттянулись в лес и не меньше ста метров!» «Ты чё это раскомандовался?» – обиделась Микки. отставить разговоры про каркал дятел подтверждаю распоряжение бегом рассыпались по лесу и залегли по норам мы едва успели когда по нашей позиции ударили ракеты я имею в виду первую позицию только-только отлеталися осколки как на горизонте вновь замаячили штурмовики теперь они шли прямо на нас поливая вокруг не прицельным но очень плотным огнём После всех перемещений я оказался на крайнем правом фланге, поэтому надвигающиеся штурмовики видел немного сбоку. И хотя дистанция поражения была слегка выше нормы, я включил автоматический режим, отсоединился от пушки и рванул в сторону. Дентрон успел запалить еще два штурмовика и заставить остальные развернуться в сторону непрерывно бьющего фиолетовыми лучами орудия. Штурмовики воткнули в мою пушчонку, наверное, весь свой запас ракет, потому как взорвалось и полыхнуло там в полнеба. Но и ребята не дремали, нашинковав Лаграс и так удачно повернувшиеся к ним бортами в мелкую сечку. Первой подала голос Вэлл. «Рэй, ты меня слышишь?» — спросила она. «Вот ведь волнуется, переживает». Пустичок, а приятно. Да слышу, слышу, хмуро ответил я, переживая потерю самого могучего аргумента в коллекции. Ха! А я думал, ты всё! радостно отзввался дех. Да". Не дождётесь, ответил я, и на пределе видимости, там, где горизонт расплывался в дрожащую от знойного марева муть, узрел мелькнувшее на разворачивающемся крыло Подосковав глазами подходящее дерево, я осторожно полез вверх. Могучий в два обхвата ствол скрепел, но держался, пока яло мои ветки своей тяжёлой тушей взбирался наверх. "Эй, сынок!" окликнул меня дед, имевший перед глазами трёхмерную карту с нашими засечками. "Ты что, думал, командир?" По-моему, у нас гости, ответил я, зырая поле с двадцатиметровой высоты. О, девил, давай слезай оттуда. Пешие ходы, добавил я и скользнул вниз. О, безноих подери, выругался полковник много. Да сотен пять, по-моему, пара-тройка штармов. Ну, преувеличенно весело отозвался стальной дятел. Помирать так с музыкой. Не надо, прошептала Мики. Чего не надо? Сам не хочу, крикнул полковник к бою. Парни, окликнул я ребят. Минные пеналы в порядке? Да на хрена! Молчи и слушай, прервал я говорившего отрица. По рядах вы у нас в центре. Ага, хормота звались, братья. По моей команде отстреливайте мину на предельной дальности. «Все разом! Дэн, Тик и Микки, ваш рубеж 500 метров, командир, я и Вэлл на 300, но только по команде! Поставить 4-секундный таймер после пуска залечь поглубже!» Мины дистанционной закладки легко обнаруживались самыми примитивными детекторами и уничтожались еще на подходе. Так себе оружие. Но я планировал совсем другое. Волна наступающих приближалась. В оптику уже можно было разглядеть отдельных солдат по сверкивающей коробочке бронетранспортёров и горбатые силуэты шагающих роботов Шторм. Но я хотел подпустить их поближе. Ребята, спокойно. Подождите ещё немного, ещё залп Целое облако мин, выброшенное из пеналов на спине брони скафандров, враз накрыло порядки наступающих. И, сдетонировав одновременно, мины образовали облако объемного взрыва диаметром в четверть километра. Поскольку любопытство было одним из моих самых сильных качеств, я, естественно, не выполнил свое пожелание упасть в ямку и наблюдал свою идею в действии. оперевшись спиной об толстенный древесный ствол, огромная полусфера огня в мгновенном движении накрыла наступающих призрачным шатром и тут же слегка схлопнулась под действием выгоревшего изнутри кислорода, месива из железа, людей и земли. Вот всё, что осталось от наступавшего полка. "Это да!" раздался голос стального дятла. сам придумал или подсказал кто да я замелса, не зная что и ответить, и в этот момент прямо из-под облаков на нас посыпались гатриски, чёрные посланники и с рёвом унеслись дальше. Где-то на несколько минут утих, а затем вновь проявился всё, ребятки, отбой. Как всё разочарованно пискнула Вэл. «А мы только разошлись!» «Эх вы!» — вскрепнул дятел. «Навоюетесь еще, зелень? Да усрачки!»